Глава 7. 2212 год по летоисчислению Земли. Марс. Зона активного строительства. Ударная впадина Эллада. Участок марсианской поверхности, где вода может существовать в жидком агрегатном состоянии. Оранжевая мгла простиралась от горизонта до горизонта. Слабый ветер нес частички пыли. Безоблачное небо выглядело чужим, зловещим. Пыль поднималась повсюду, вытягивалась длинными, медленно оседающими шлейфами вслед за движением роботизированных комплексов. Здесь, среди бесплодных, пустынных марсианских пространств, где температура в это время года не поднималась выше 1-2 градусов по шкале Цельсия, строительные и планетообразующие машины созидали будущее для современного человечества. Типовой фундамент мегаполиса занимал площадь в сотни тысяч квадратных километров. Как и большинство земных городов, он состоял из 12 сегментов, похожих на невысокие горные хребты, расходящиеся лучами от центра. Миллионы сервомеханизмов трудились здесь круглые сутки. Все работы велись в автоматическом режиме. Корпорация Мегапул. Объект Эллада. Вычерченная лазерами надпись мерцала и искажалась в движении пыльного воздуха. Строящийся фундамент замыкали в кольцо установки атмосферных процессоров. По форме они напоминали усеченные конусы полутора километров в высоту. Эти постройки принадлежали корпорации «Генезис». Строительные и планетообразующие механизмы, разработанные корпорацией «Римб Кибертроник», медленно двигались вдоль специально проложенных энерговодов получая стационарное питание, необходимое для производства и укладки стеклобетона. Марсианские города росли с каждым днем. Огромные машины выравнивали грунт, рыли котлованы, осуществляли точное монолитное литье. Пройдет несколько месяцев, и во впадине Эллада начнется возведение цоколя. Затем один за другим появятся платформы будущих мегакварталов, и только после этого начнется строительство зданий. В других регионах Марса 17 типовых городов уже вздымались ввысь на километр. Там полным ходом шло строительство жилых комплексов, и по мере их ввода в строй марсианские мегаполисы наполнялись техническим содержанием. Устройствами, которые создадут, а затем будут поддерживать контролируемую среду обитания для переселенцев с Земли. В пыльной оранжевой мгле движение сервов не останавливалось ни на минуту. Ведь на орбите прородины два десятка специально сконструированных кораблей ожидали, когда расстояние между планетами станет сокращаться. Вскоре должна начаться загрузка 6 миллионов криогенных камер. Затем, после долгих месяцев полета, грузопассажирский флот достигнет цели, открыв тем самым новую страницу в истории становления внеземных колоний. Губительные марсианские ветра, обузданные системой из 20 тысяч атмосферных процессоров, уже давно не представляли опасности. Знаменитые пылевые шторма при скорости ветра до 30 метров в секунду сохранились лишь на документальных записях многолетней давности. Во впадине Эллада механизмы продолжали выемку грунта. Равнинная область, возникшая в северном полушарии планеты вследствие падения огромного астероида, располагалась на 7 километров ниже среднемарсианского уровня. Машины все глубже вгрызались в поверхность. Шлифы пыли становились гуще, насыщеннее. В автоматизированном центре управления кибернетические системы неусыпно следили за развитием событий. Но ни одна из них не поднимала тревоги, ведь уровень пылезащиты строительных механизмов был очень высок. Корпорация РИМП Кибертроник славилась надежностью производимой техники. К тому же существовали особые инструкции. В них предусматривались вероятные риски и четко указывались условия, при которых техника могла быть остановлена. Любой, даже незначительный простой, вел к неизбежному срыву графика работ, огромным убыткам. Но, что наиболее важно, При замедлении темпов строительства возникала угроза срыва межпланетного перелета. Оранжевая пыль поднималась все выше. Машины углубились на 50 метров ниже уровня равнины Эллада. Световые индикаторы контрольных устройств в центре управления остановились в желтой зоне. Концентрация пыли, по мнению кибернетических систем, не превысила защитных характеристик строительной техники. Постепенно Элладу укрыло клубящееся непроницаемое облако. Неизбежное зло при рытье котлованов под фундамент мегаполиса. Пройдут недели, прежде чем атмосферные процессоры справятся с очисткой воздуха. Практика закладки 17 и других городов позволила накопить опыт, понять, что разрастание пылевого облака неизбежно, как и потери связи с большинством машин. Тем временем один из землеройных роботизированных комплексов внезапно пробил корку твердой породы и начал проваливаться в подземную полость, заполненную мельчайшими пылинками. Устройства машины не успели поднять тревогу. Связь была блокирована, анализаторы мгновенно отказали. Пыль, вырвавшаяся на поверхность, обладала необычными характеристиками. Ее частицы измерялись нанометрами. Проникая в мельчайшие поры, просачиваясь сквозь фильтры, она попадала внутрь механизмов, тысячекратно усиливая силу трения приводя к стремительному износу движущихся частей. Другие комплексы, работающие поблизости, не смогли вовремя распознать угрозу и отреагировать на нее. Один за другим строительные механизмы выходили из строя, но их отчеты о внезапном отказе под систем не попадали в центр управления. Реликтовая нано-пыль вырвалась из огромной подземной линзы, и теперь поднималась все выше. Автоматика атмосферных процессоров первой отреагировала на угрозу. Ближайшие к ладе устройства отключились в аварийном режиме, что привело к возникновению резкого перепада давления, спровоцировало усиление скорости ветра с ураганными порывами до 50 метров в секунду, восемьдесят километров в час. Реликтовая нано -пыль Образовавшиеся в доисторические времена, в момент катастрофы планетарного масштаба, накапливалась в стремительно разрастающемся облаке. Порывы ветра набрали скорость и мощь урагана. Оранжевая мгла заполнила впадину Эллада, выплеснулась за ее пределы и, преодолев еще 300 километров, ворвалась на территорию двух расположенных южнее городов. Каскады атмосферных процессоров отключались один за другим. Они не подчинялись командам Единого Центра Управления. Срабатывала установленная в их системах автоматическая защита от перегрузки. В течение нескольких часов контроль над ветрами был окончательно утрачен. И вскоре над поверхностью планеты сформировался невиданный по мощи и протяженности фронт пылевого шторма несущие губительные наночастицы. Атмосфера Марса над Северным полушарием стремительно помутнела. Все погрузилось во мглу. И вскоре еще пять строительных площадок оказались под воздействием пылевого шторма. Глубокий космос 10 мая 2212 года старый транспорт, буксирующий небольшой астероид, покинул границы пояса и взял курс на Землю, двигаясь в автоматическом режиме. Учитывая степень разрушений космического корабля, только совершенный безумец, либо человек, попавший в отчаянную, безвыходную ситуацию, мог бы решиться на столь рискованное путешествие. На борту было безлюдно и тихо. В большинстве отсеков царил вакуум. Из рубки управления по коридорам тянулись связки кабелей. Они проходили через стыковочный узел и были подключены к кибернетической системе иглы, которая, собственно, и управляла полетом транспорта. Реактор работал всего на 20% мощности. Энергией снабжались лишь ходовая рубка, двигательные секции до модуль экипажа. Скудный ресурс системы жизнеобеспечения был направлен к единственной функционирующей криокапсуле. Устройства низкотемпературного сна уже давно стали неотъемлемой частью оборудования каждого космического корабля. Год полета теперь воспринимался человеком как МИГ но из любого правила есть свои исключения. Состояние гибернации замедляет обмен веществ в организме, понижает уровень потребления кислорода, но не останавливает основные жизненные функции. В тесном, плохо освещенном отсеке, среди отключенного оборудования, подле единственной работающей криокамеры, на второй неделе полета появились тревожные сигналы. Сердце Ивана Стажарова билось чаще, чем предусмотрено технологией, совершая пять ударов в минуту вместо двух. Его мозг требовал больше кислорода и питательных веществ, чем обычно. Система пыталась нивелировать нежелательную активность, но тщетно. Препараты, введенные в кровь, не помогли. Организм Стажарова сопротивлялся их воздействию. И тогда автоматика криокапсулы переключилась в режим, предусмотренный для редких, исключительных случаев, когда человек в состоянии гибернации вдруг начинает видеть сны. Тревожные сигналы угасли. Сердце Стажарова по-прежнему совершало пять ударов в минуту. Он видел сон длиною в год. Причин тому было несколько – Во-первых, организм Ивана в ходе предельных по длительности испытаний адаптировался к крионическим процессам, и препараты, обеспечивающие нужный уровень гибернации, уже не воздействовали на него столь сильно. Во-вторых, мозг Стажарова был перегружен информацией. В-третьих, однажды, пройдя через процедуру обучения во сне, Он инстинктивно воспринимал необработанные данные как сигнал к ускорению метаболических реакций. И, наконец, последним решающим фактором стали длительные тренировки в рамках испытаний системы прямого нейросенсорного контакта. Они внедрили в сознание Стажарова несвойственные для человека способы восприятия, адаптировали его рассудок к чтению сигнатур, приему и осмыслению данных, полученных от кибернетических систем. Медленная, в сравнении со скоростью мышления бодрствующего человека, но целенаправленная и непрерывная расшифровка части сведений, полученных из бортового компьютера Ванкора, отражалась в сознании Ивана Стажарова в виде ярких, запоминающихся образов. Ему снились далекие миры, где никогда не ступала нога человека. Он видел разные звездные системы, планеты, имеющие атмосферы. Вновь и вновь переживал состояние глобального сбоя, когда космический скиталец включал необычную двигательную установку, и пространство по курсу внезапно скручивалось в воронку, пронизанную тонкими прожилками энергетических разрядов. Затем наступал абсолютный мрак. Гасли обзорные экраны. Датчики локационных систем мгновенно расписывались в бессилии, рассыпая по приборным панелям крошечные рубиновые искры аварийной индикации. И лишь одно из бортовых устройств продолжало работать. Выполненный в виде полусферического выступа, кажущийся примитивным монитор сначала показывал рябь помех, Затем в глубинах объемного изображения вдруг начинали проступать тонкие зеленоватые трепещущие нити, образующие сложную сетку непонятных взаимосвязей. Энергия бортовых накопителей стремительно таяла. Корабль двигался благодаря импульсу ускорения, полученному при переходе между обычным космосом и загадочным, лишенным звезд пространством. Ванкор агонизировал, его аппаратура отключалась, но тонкие нити продолжали смещаться внутри выпуклого экрана. Затем в глубине изображения появлялся крошечный узелок, образованный пересечением мерцающих линий, и неуправляемое вращение, дрейф, танец звезд на обзорных экранах, жар солнечного ветра медленное накопление энергии и, наконец, реактивация ядра системы, сканирование, запись полученных данных, отстрел зондов, если в пределах досягаемости датчики корабля фиксировали планету и снова включение двигателей, воронка скрученного пространства, мрак. Спустя некоторое количество попыток информация начала повторяться, словно ванкор в серии неуправляемых прыжков вновь и вновь посещал одни и те же звездные системы земля мегаполис европа двадцать третье декабря две тысячи двести двенадцатого года Рабочий день Эдуарда Колганова начинался задолго до восхода солнца. В последнее время он спал плохо и мало. Год выдался крайне тяжелым. Проблемы обрушились словно лавина, и каждый новый день лишь приумножал их. Еще царили сумерки. В окнах заоблачной резиденции главы Всемирного правительства горел свет. Колганов прохаживался по кабинету. Рабочие станции связи формировали десятки объемных пространств, отображающих различные проблемные зоны, требующие принятия важных решений по их поводу. Марс. Помутившаяся от полевых штормов атмосфера выглядела пепельно-серой. Под покровом беснующейся бури не было видно даже габаритных огней мегаполисов. Все поглотило мгла, и каждый час промедления наносил непоправимый ущерб, исчисляющийся уже не в материальном эквиваленте. Вся марсианская программа оказалась под угрозой срыва. Модуль кибернетического секретаря неотступно следовал за Колгановым. «Глав корпорации к десяти утра на совещание». Он перевел взгляд на следующий экран. «Ганимед». В зоне высоких орбит видны скупые россыпи огней. Силы корпоративного флота «Римб Кибертроник» при поддержке седьмой эскадры «Кюэн» ведут затяжной штурм. Но искусственные интеллекты продолжают удерживать позиции. Их орбитальная оборона выглядит несокрушимой. Ситуация зашла слишком далеко, получила огласку. И теперь третьей юпитерианской кампании попросту не избежать. Искины должны быть уничтожены любой ценой. Иначе и без того пошатнувшиеся власти всемирного правительства вскоре придет конец. Нужна быстрая, показательная победа. Но огромные космические расстояния не позволяют оперативно перебросить необходимые силы. Значит... Он отвернулся с гримасой крайнего раздражения. «Значит, крикуны из слоя будут трепать мне нервы еще как минимум полгода». Третий экран показывал панораму лунного кратера, сеть дорог и структуру приземистых куполообразных построек, над которыми царил истерзанный космосом корабль. Это был Ванкор. Единственный из 18 автоматических разведчиков, вернувшийся в Солнечную систему. И здесь Колганов не мог похвастаться каким-то успехом. Корабль, оснащенный принципиально новым типом двигателя, побывал в иных звездных системах, сумел вернуться, но неоспоримых доказательств этому нет. Вся информация, накопленная бортовыми кибернетическими сетями, утрачена. Жесткие диски повреждены энергетическим воздействием, источник которого пока не найден. Реактор Фанкора полностью истощен. Он выработал многолетний ресурс за какую-то пару месяцев. Сейчас специалисты исследуют скитальца, пытаются найти объяснение, выжать хоть что-то из бортовых систем, но пока безуспешно. Есть косвенные признаки, что корабль После возвращения в Солнечную систему все-таки вел экстренную передачу данных на последних эргах в аварийном режиме. Но кто ее принял, неизвестно. Сделав несколько неотложных распоряжений, Калганов вышел на улицу. Над серым океаном облачности уже зародился серп яркого, режущего взгляд света, окрасил косматые тучи в оттенке алого, розового. Колганов остановился, наблюдая, как движутся изменчивые серо-свинцовые громады, ощущая напор ветра лишь в виде легких, но постоянных вибраций несущей конструкции. За облачную резиденцию защищал прочнейший купол. В лучах рассвета отблескивали и другие подобные сооружения. Под их защитой жили избранные так называемая элита земного общества. Рассвет не радовал. Новый день обещал быть трудным. Глава всемирного правительства ни на секунду не забывал, кто именно привел его к власти. Но хватит с него диких плясок под окрики корпораций, раздраженно думал Эдуард Калганов. «Они, дай только волю, разорвут землю на части». Как выясняется, каждый тянет одеяло на себя. Да, были успехи, грандиозные планы и даже конструктивное сотрудничество. А что в итоге? Коренная реконструкция земных мегаполисов завершена. Миллиарды людей оказались заложниками инмодов, а корпорации пошли дальше. Они просто перешагнули через проблему, пожав плечами, сказав «мы сделали, что смогли». Он устало прикрыл глаза, мысленной командой через имплант затребовал кофе. Надо настроиться навстречу. После катастрофы колониального транспорта «Альфа» вражда корпорации приняла крайние, уже ничем не завуалированные формы. Гонка технологий, схватки за ресурсы пояса астероидов, дележ Марса — все это лишь плодило проблемы, а не решало их. Колганов сделал глоток кофе, скользнул взглядом в окружающей обстановке. Лужайка перед домом, кроны деревьев, отрешенные светом зари. Невольно и остро представилась, как две его дочери, Кретхин ей было пять, и Амелия, которой уже исполнилось семь, выбегут из дома, чтобы поиграть в мяч. Редкая экзотическая забава для современных детей. Если я не исправлю ситуацию на Марсе, не заставлю корпорации сотрудничать, наш мир попросту рухнет. Мысли о дочерях добавили мрачной решимости разобраться с проблемой. Ровно в десять утра аппаратура зала совещаний за облачной резиденции сформировала голографические образы пяти человек. Эдуард Колганов, как принято, поздоровался с каждым, с неудовольствием отметив, что Екатерина Римб проигнорировала приглашение, прислала вместо себя МакТейлора. «Зачем звал?» — Ульрих Фитцжеральд по-хозяйски устроился в кресле, не ответив на приветствие. За последние годы он сильно сдал, состарился стал совершенно невыносимым, озлобленным и заносчивым. Колганов выдержал короткую паузу, пока голографические воплощения сильных мира сего обменивались неприязненными взглядами. Ситуация на Марсе требует немедленных консолидированных действий. Он решил сразу же взять в свои руки инициативу, задать тон, но ничего не вышло. Ульрих Фитцшеральд взглянул из-под лобья, обронил. «Ситуация на Марсе зашла в тупик. Ее уже не исправить вашими методами». «Потому что Генезис остановил работу атмосферных процессоров», зло процедил Брызгалов. «Оборудование восемнадцати мегаполисов теперь парализовано пылью. Мы потеряли сотни тысяч роботизированных комплексов». «Сейчас не время подсчитывать убытки или искать виновных», — Колганов повысил голос. «Речь идет о скорейшем возобновлении работ, выполнении обязательств перед семью-десятью миллионами человек». «Подождут», — небрежно отмахнулся МакТейлор. «Хочу сразу заявить. В случившемся нет вины Римб Кибертроник». Все поставляемое нами оборудование по уровню пыли защиты соответствует техническому заданию, полученному от Мегапола. Не надо пренебрегать людьми, осадил его Колганов. Они лучшая, наиболее жизнеспособная, активная часть земного общества. Без них вы простите за выражение, никто. Цивилизация, во взгляде Брызгалова промелькнуло бешенство. «Вы сами себе цивилизация!» — выкрикнул он. «Пятьдесят миллионов человек работают на меня. Вот где активная часть населения. А дармоеды из слоя пусть живут, пока мы не справимся с ситуацией». «Тебе не дано!» — презрительно буркнул Фитцшеральд. «Не в этой жизни, по крайней мере». «Господа!» — укоризненно воскликнул Колганов. Но его уже не слушали. — Это еще почему? — Брызгалов привстал. — Включи атмосферные процессоры, Уллерих. Включи по-хорошему, иначе я сам это сделаю. Девяносто процентов техники еще можно спасти. — И не подумаю, — отмахнулся Фитт-Жеральд. Процессоры заработают не раньше, чем окончится сезон пылевых штормов. И не факт, что тебе вообще удастся спасти хоть один механизм. Их все придется перебирать заново. Ты во всем виноват. Нужно было производить тщательную георазведку, пожал плечами Фитшеральд. Мы ее провели, рявкнул Брызгалов. И не заметили подземные линзы, наполненные молекулярной пылью, с издевкой уточнил Ульрих. Твоя проблема заключается в жадности и полном отсутствии научного склада мышления. Полости отмечены на картах, но котлован уходит глубже. Они должны были исчезнуть при выемке грунта». Фиджеральд криво усмехнулся, взглянул на Колганова, произнес. «Какого фрайга ты собрал нас вместе? Хотел взглянуть, как мы собачимся? Ладно, не отвечай. У школе собрались, поясню. Никто из вас не справится с пылью». И атмосферные процессоры проблемы не решат. Марс — коварная планета. Мне потребовалось 10 лет, чтобы обуздать сезонные пылевые шторма. Но и то лишь временно. Только глобальное терраформирование способно устранить все риски. Изменение влажности и атмосферного давления, абсорбция пыли при почвообразовании — Создание первичного растительного покрова из смеси сортов быстро растущих трав – вот минимальный комплекс мер, ведущий к успеху. Я не позволю включить сеть атмосферных процессоров, не дам их загубить. Вопрос закрыт. Либо глобальное преобразование, либо полевые шторма. А для особо одаренных и самонадеянных добавлю – Каждый атмосферный процессор оснащен системами автоматической защиты от сетевых и физических атак. Так что думайте, решайте». «А ты умываешь руки?» — насупился МакТейлор. «Жадность и тупость — не мои пороки», — отмахнулся Фитджеральд. «Есть четкая, продуманная программа освоения Марса. Мне не дали ее завершить». «Тебя что, заклинило, Ульрих?» не выдержал Майкл Брызгалов. «При чем тут жадность? Ты не справился. Вот и все». Фиджеральд пожал плечами, но все же ответил. «В конце прошлого века я предупреждал. Нужно ввести закон об ограничении рождаемости. При реконструкции городов предусмотреть рекреационные зоны». Примечание. «Рекреация» латинское рекреатио восстановление комплекс мер направленных на восстановление нормального самочувствия и работоспособности здорового но утомленного человека конец примечания меня послушали нет плодитесь вот лозунг Мегапула виртуальные школы ин моды в парках это следствие жадности и недальновидности Погоня за прибылью загнала население Земли в слой, и всемирное правительство напрямую отвечает за сегодняшнее состояние дел. Кто меня поддержал после катастрофы Альфы? Никто. Мне сказали, подвинься, Ульрих, колониальная программа изменилась, мы будем строить мегаполисы на Марсе. Я возражал, нет, но честно предупредил. Ничем хорошим это не закончится. Однако меня снова никто не послушал. Хватит, господа, переваливать проблемы с больной головы на здоровую. Я сыт по горло пустыми разговорами. Голографическое изображение Фиджеральда вдруг начало таять в воздухе, а через миг исчезло. Нормально. Вылил ведро помоев и сбежал. Между прочим, он прав неожиданно заявил МакТейлор. «И что предлагает Римб Кибертроник?» «Вы все!» — Брызгалов обвел тяжелым взглядом присутствующих, в том числе представителей Крионики и Нового века, правительственной корпорации, владеющей космическими верфями. «Вы все неплохо заработали на Марсе!» Его взгляд остановился на Ли Сяупане. «Шесть миллионов криогенных камер! Не слабо, да?» А будут они использованы или нет, уже неважно. Ульрих знал о полевых линзах и не предупредил. — Он предупреждал, — мрачно произнес Колганов. — Ну да, конечно, — взорвался Брызгалов. — Не надо трогать впадину Эллада. Весьма убедительное, аргументированное предостережение. Там лучшие условия для терраформинга. Он просто хотел оставить себе этот участок Марса. «Остынь. Нам нужно решение, а не взаимные упреки». «Действительно, Брызгалов, хватит!» МакТейлор поддержал Колганова. «Если у Генезиса существует твердое обоснование, надо заново рассмотреть вариант глобального терраформирования и принять в нем участие». «Ты вообще думаешь, что несешь? А города...» «Техника. Если нет иного способа справиться с пылью, значит, города пока останутся незаселенными. Техника будет простаивать в ожидании, когда мы сможем очистить ее и перезапустить». «Когда? Когда это произойдет?» — взревел Брызгалов. «Сколько лет понадобится Генезису?» «Не знаю. Нужно консультироваться». «Боюсь, что сотрудничество с Фиджеральдом для Всемирного правительства не вариант», — угрюмо произнес Колганов. «Выборы не за горами, и наша общая проблема зреет тут, на Земле». Проект освоения Марса в конечном итоге подразумевал переселение трех миллиардов человек. Заявя сейчас о переносах сроков колонизации на неопределённое будущее, эта часть электората будет потеряна. Он говорил, глядя за окно, где на лужайке играли в мяч его дочери. Произойдет взрыв. Нельзя недооценивать толпу. Ну, знаешь ли, корпорации переживут любые потрясения, махнул рукой Брызгалов. Хаос не выгоден никому. Фитцжеральд контролирует продовольственный рынок. Он приведет на мое место своего ставленника. Мы не позволим, отрубил Брызгалов. «Война уничтожит Землю. Техносфера не потерпит хаоса. Цепная реакция поломок сметет цивилизацию за считанные дни», — Мактейлор покачал головой. «Об этом говорилось и не раз. И где же выход?» «Нужно найти способ самим обуздать пылевые шторма». Колганов был настроен решительно. «Я не специалист, но понимаю». Альтернативные решения существуют. Атмосферу Марса можно очистить, разработав и применив реагенты, которые свяжут пыль. И действовать надо немедленно. Получить хотя бы локальный результат. Слухи о проблемах на Марсе уже переполнили слой. На улицах городов пока спокойно, но это ненадолго. Колонисты первой волны, а их 70 миллионов... Люди энергичные, стремящиеся к новой жизни. Они станут фитилем, который подожжет бочку с порохом. Вот о чем я толкую. Да, сейчас эти люди проводят время в цифровых пространствах, но делают это вынужденно, в надежде на скорые радикальные перемены в своей жизни. «Ты возродил ООН», — напомнил Брызгалов. «В твоей власти удержать улицы под контролем». Силы правопорядка будут задействованы, не сомневайся. Но мне нужно показать людям, что на Марсе не все безнадежно. И что конкретно потребуется от нас? Консолидация, совместные усилия, софинансирование быстрого исследования. Очистив атмосферу Марса от пыли, мы заставим Фитцжеральда запустить процессоры, даже если придется задействовать флот ООН. «А что?» – оживился Брызгалов. «Мне это по душе». «Согласен», – кивнул Ли Сяо Пань, прекрасно понимая. «Интересы его корпорации, перспективы и возможности дальнейшего развития напрямую связаны с переселением миллиардов человек, в ходе которого реагенным камерам потребуется постоянное обслуживание». Мадлен Фирс генеральный директор «Нового века» молча кивнула. Она не посмела бы перечить Колганову, и лишь МакТейлор отнесся к идее скептически. Быстрое решение может оказаться небезопасным. Химические вещества, способные уничтожить пыль, осядут на поверхности, создадут агрессивную токсичную среду. Это может обернуться бедствием, намного худшим, чем полевые шторма. Не думаю, что Екатерина Римб поддержит такой вариант развития событий. Так убеди ее! Попытаюсь, но результата не гарантирую. А ты хорошенько постарайся. Уж я этого не забуду, поверь, напирал Колганов. МакТейлор не стал связываться, кивнул. Ему стало ясно. Глава Всемирного правительства сделает все, чтобы удержать власть. «Я сам поговорю с Екатериной Сергеевной», — заявил Брызгалов. «Думаю, мы должны оперативно создать группу из лучших специалистов наших корпораций, найти решение и задействовать силы Международного флота для обработки марсианской атмосферы». «С моей стороны проблем не будет», — заверил его Колганов. «В таком случае будем считать, что принципиальное решение принято. Мы справимся с пылью, введем в эксплуатацию мегаполисы, ты выиграешь очередные выборы, а там уже посмотрим, как прибрать к рукам продовольственный рынок», подытожил Брызгалов. Фитцжеральд, откровенно говоря, меня уже достал. «Пора сменить руководство Генезиса». Возражений не последовало. Они думали лишь о деньгах и власти, а людях же нет. Разве что вскользь, как о некой аморфной массе, питательной среде для роста и развития могучих корпораций. Земля. Антарктический мегагород. Май 2213 года. Утро выдалось ясным, но ветреным. Солнце выкатилось из-за горизонта, поднялось невысоко, освещая город с необычного ракурса. Его лучи, раздробленные массивами мегакварталов, прызнули вдоль улиц, стирая рассветную мглу. Ледниковый панцирь континента давно растаял. Восточная часть Антарктиды из-за повышения уровня Мирового океана превратилась в архипелаг островов, и мегаполис, занимающий западную часть материка, имел вид уступчатой подковы, развернутой навстречу восходящему солнцу. Примечание. Типовая конструкция мегаполиса от корпорации «Мегапул» имеет вид 12 кленовидных сегментов, постепенно повышающихся к центру. Арктический мегагород – исключение. Конец примечания. Иван Стажаров прибыл накануне. Год полета между поясом астероидов и земными парковочными орбитами запомнился ему в виде яркого тревожного сна, отчетливо отпечатавшегося в памяти, но пока не нашедшего приемлемого объяснения. Сразу после пробуждения Иван был занят проблемами иного рода наученный горьким жизненным опытом он заранее спланировал свое возвращение на землю благодаря информации полученной из личных нанокомпов погибших рейдеров стажаров знал к кому следует обратиться доставленный астероид и транспортный корабль он продал через сеть уступив в цене но избежав лишних вопросов и формальностей легализацию груза покупатель желавший остаться инкогнито, взял на себя. На орбитальной станции Space Vegas, занималую сумму в безобидном с вида офисе туристической фирмы, ему изменили одну цифру в идентификационной метке импланта, внесли необходимые сведения в общепланетные базы данных. Таким образом, в антарктический мегагород прибыл однофамилиц Ивана Стажарова преуспевающий бизнесмен, не имеющий никаких обязательств перед всемогущими корпорациями земли. Он был богат и свободен, как мечталось когда-то, но оставаться на земле не собирался. Стажаров вернулся ради родных, хотел повидать их и по возможности забрать с собой. Иван планировал выкупить небольшой участок терраформированных генезисом марсианских земель и поселиться там, вдали от центров урбанизации. Новость о полевых штормах, набравших на Марсе силу стихийного бедствия, поставивших под сомнение саму возможность массовой колонизации, его насторожила. Но в офисе генезиса на станции Space Vegas Стажарова заверили, что участки, предназначенные для индивидуальной малоэтажной застройки, не пострадали. Элитные марсианские поселки изначально возводились под защитой куполов по надежной проверенной технологии. Бури не причинили им вреда, но переселение приостановлено на неопределенный срок. Из-за стихийного бедствия затруднена посадка челночных кораблей, да и желающих отправиться в первую внеземную колонию, заметно убавилось. Иван выслушал представителя корпорации и мысленно снял вопрос. Он не сомневался. Генезис справится с возникшими трудностями, а межпланетные рейсы будут возобновлены. Предстоящая встреча с родными волновала его куда больше». Он не мог позволить себе заранее навести справки об их судьбе, и лишь теперь, оказавшись на территории антарктического мегаполиса, получил возможность действовать, не привлекая внимания. Мельком взглянув на восход солнца, Иван достал из дорожной сумки ничем не примечательную серую игрушку. Купить такую можно в большинстве сувенирных магазинчиков на территории космопорта, или причальных секций станции Спейс-Вегас. Сев за стол, он надрезал пеноплоть, снял ее, обнажая ядро системы игрушечного серва, извлек из сплетения проводов замаскированный там тонкий кабель шунта прямого нейросенсорного контакта и дополнительный модуль импланта. О корпорации РИМП Кибертроник в событиях, произошедших в поясе астероидов, и в своем странном сне думалось постоянно. Его космическая одиссея закончилась, но опасность отнюдь не миновала. При всем уважении к Екатерине Римб, к ее идеям общечеловеческих ценностей, Иван хорошо понимал, «Корпорация представляет собой охватывающая всю планету единение людей и машин». По сути, это сверхэффективный кибернетический организм, агрессивный, нацеленный на тотальное господство. В распоряжении сотрудников РИМБ Кибертроник информационные и технические ресурсы единого цифрового пространства Земли. Один неверный шаг, малейшая допущенная оплошность и вездесущие экспертные нейросети – работающие на корпоративную безопасность, возьмут его след, свяжут воедино события и факты, сделают предположение, что Иван Стажаров не погиб в поясе астероидов. Причин для опасений хватало с избытком. Во-первых, он являлся единственным носителем уникальной технологии прямого нейросенсорного контакта, опробированной только на нем. Во-вторых, он знал, кто и почему уничтожил лабораторию Римп кибертроник в поясе астероидов, а значит, получил потенциального врага в лице всемирного правительства. Стажаров вновь ощущал себя стоящим на перепутье. Криогенный сон сыграл с ним злую шутку. Картины, периодически появляющиеся в сознании, трефожили воображение. Он не мог с уверенностью сказать, являются они плодом его фантазии или представляют собой расшифровку загадочных данных, транслированных Ванкором. Шунт прямого нейросенсорного контакта вошел в гнездо импланта. А мгновением позже Иван ощутил острый приступ дежавю. Слой. Он влился в информационное пространство, не формируя аватар находясь над кипящей тут псевдожизнью, не принимая в ней никакого участия, словно бесплотный дух, витающий над бездной человеческих помыслов и стремлений. А они остались прежними. Средний слой антарктического мегагорода выглядел чистым и светлым, но то была лишь ширма, за которой прятались кошмарные иллюзии его обитателей. Используя новые, еще до конца непознанные способности своего рассудка, он слился с одним из аватаров, мгновенно послал заранее сформулированный поисковый запрос от имени незнакомого ему человека, получил ответ и тут же вновь растворился в структуре слоя, став ее частью. Отчаяние захлестнуло Ивана внезапной, неодолимой волной горечи. Родителей больше нет. Авария в системе магнитопроводов во время переезда в антарктический мегагород. А как же Антошка, Софья? Они, к счастью, живы. Антошка тут. Иван получил его сетевой адрес. А Софья... Сердце невольно сжалось. Софья проживает в капсульном блоке на нижнем уровне мегаполиса Европа. Как же ее туда занесло? Почему? Понижение социального статуса, длинный список сетевых правонарушений, использование нелегальных чипов. Ивана попросту вышибло из киберпространства. Он не смог удержать концентрацию мысли, потерял контакт с системой, через которую проник в слой. Рассудок не сразу вернулся в реальность. Стажаров окаменел, сидя в глубоком кресле сжимая ладонями пульсирующие виски, ошеломленный, раздавленный внезапно обрушившимся на него горем. Он так ждал этой встречи, готовился к ней, тысячи раз мысленно представлял, как она произойдет, но все обернулось тщетой. Иван порывисто встал, машинально прошелся по тесной клетушке гостиничного номера, не находя себе места, не зная, как унять обжигающую боль невосполнимой утраты. «Возьми себя в руки, думай о живых. У тебя остались брат и сестра». Он вернулся к креслу, вновь подключил шунт, чувствуя, как мелко противно дрожат пальцы. Восстановив соединение, Иван мгновенно переместился по известному теперь сетевому адресу Антона. Inmod «Но почему?» Он подключился к датчикам, с болью увидел рыхлотелое, подслеповатое, обрюзгшее существо неопределенного возраста. «Антошка?» Кадон импланта не оставлял сомнений. Это был он. Рассудок Ивана влился в открытое из инмода сетевое соединение. Очутился в одной из реальностей слоя. Взглянул на аватар брата. Перед ним возник уродливый монстр, прячущийся в сырой, мрачной пещере, заваленной какими-то артефактами, видимо, имеющими ценность в данном игровом мире. Обжигающие слезы непроизвольно навернулись на глаза. В горле встал удушливый ком. Он совершенно утратил контроль над эмоциями. «Соединение разорвано» Тишина гостиничного номера оглушала. Потливый жар струился под телу, обдавал испаренный. Нейросенсорный контакт сжигал нервы, ведь Иван использовал неотработанную технологию на свой страх и риск, без медицинского контроля и технической поддержки. Но физическое недомогание – мелочь в сравнении с горечью, что он испытал. «А кого же ты ожидал увидеть?» Заданный себе вопрос вырвал рассудок из оцепенения. «Энергичного молодого ученого, преуспевающего бизнесмена или младший брат в точности повторил предначертанный тебе путь? Поработать монстром, да не проблема. За ваши деньги любой каприз». Мысли душили. «Я ведь даже не поговорил с ним». Стажаров резкими, неумелыми движениями смахнул непроизвольные слезы и снова ушел в слой. Антон явно пренебрегал всеми обязательными при жизни в Энмоде процедурами. Ленился? Но почему он так грязен, не мыт? Снимая показания с датчиков, Иван физически ощутил смрад, исходящий от брата. «Антошка!» Манипулируя аппаратурой, он сформировал в тесном пространстве свой аватар, попутно заметив встроенные в программное обеспечение «Инмода» левые модули. Вспомнил, как сам мечтал обзавестись такими, чтобы отсечь семейные коннекты. Не напрягаться на тренажерах, жить, как придется, как заблагорассудится. р раздалось в ответ. «Антошка, посмотри на меня!» «Это я, Иван. Ты меня помнишь? Узнаешь?» Мутный, не несущий явного осмысленного выражения взгляд, с трудом сфокусировался на образе Стажарова. Губа Антона вздернулась, он оскалился, обнажая зубы. «Антошка, прошу, очнись! Выйди из роли! Умоляю тебя!» Брат отреагировал, но по-своему скрючив пальцы, словно на них действительно росли десятисантиметровые когти, он с жуткой, уродующей черты гримасой подался вперед, полоснул рукой по голографическому изображению, а когда оно не исчезло, впал в ярость. «Антошка!» В ответ последовала новая серия ударов, сопровождаемая нечленораздельными звуками. Антон не играл роли он ощущал себя компьютерным монстром слой и энмоот полностью переродили его психику, воздействуя незаметно исподволь шаг за шагом на протяжении многих лет. он больше не разграничивал реальности не осознавал себя человеком его рассудок постоянно обитал в пространстве мрачной сырой пещеры почему никто не забил тревогу Ответ горек, но очевиден. Хозяевам виртуальной реальности постоянный монстр только на руку. Остальным же нет дела. Каждый в своем индивидуальном модуле. Каждый сам за себя, в своих грезах. Ладно бы нормально работала автоматика инмода, но и она изуродована облегчающими жизнь апгрейдами. В течение часа Иван не прекращал тщетных попыток достучаться до помутившегося рассудка Антона. А когда пришло время обеда, и в приемный лоток выкатилась продолговатая упаковка с пищевой пастой, он понял — все бесполезно. Брат разорвал обертку и принялся жадно пожирать подачку, роняя слюни. Обстановка гостиничного номера двоилась перед глазами. Напряжение прямого нейросенсорного контакта звенело болью. Иван сидел неподвижно, закрыв лицо руками. Родителей больше нет. Антошка превратился в чудовище. Он с трудом встал, налил себе воды. Образ Саманты искажался в мыслях. Ему стало страшно. Страшно, что она... Да что я могу о ней знать? Как Антон и Софья пережили смерть родителей? Поодиночке? Замкнувшись в себе? Почему Антон живет в антарктическом мегагороде, а она в мегаполисе Европа? Ответ Иван получил, внимательно просмотрев данные по катастрофе, унесшей жизни родителей. Оказывается, авария произошла на отрезке магнитопровода, входящего в транспортную сеть Европы. Видимо, Антон отделался незначительными травмами, а Софью пришлось госпитализировать. После долгих лет в моде она не смогла нормально адаптироваться к реальной жизни и по выздоровлению, предоставленное сама себе, быстро скатилась на дно. Как ее найти? Иван вызвал файл, загруженный в кипстэк. Регистрация в капсульном блоке устарела. Данные не обновлялись уже два года. Живала сестра? Где же мне теперь ее искать? На дне многомиллиардного города. Задача не из легких. Обращаться за помощью к властям нельзя. Остается лишь метка импланта. Ее обязательно должны фиксировать датчики городских служб. Выход только один — действовать через сеть. Иначе потрачу годы на поиски. Потеряю контакт с Антошкой. Не смогу ничем ему помочь. Он все же попытался успокоиться, взвесить риск. «Если попаду в лапы корпом, будет совсем плохо», — думал он. На самом деле, усовершенствование импланта, произведенный Тимошиным, открывали для Ивана сотни дверей. Он не собирался причинять кому-либо вред, а мелкие сетевые правонарушения никто и не распознает, ведь технологии прямого нейросенсорного контакта официально не существуют. Они знают лишь несколько человек в высшей корпоративной иерархии, Да и те не владеют нюансами, в лучшем случае осведомлены об исследованиях в общих чертах. остальные те, кто непосредственно работал с технологией, погибли. На окраинойв европы стелился ядовитый промышленный туман. Мельчайшие капельки токсичных веществ конденсировались в облака, клубящиеся у самой земли. Очертания, постепенно сходящего на нет мегаполиса, терялись во мгле. Физически Иван Стажаров по-прежнему находился в гостиничном номере, но его рассудок, благодаря прямому соединению с кибернетическими системами, совершил стремительное перемещение по сети. В едином информационном пространстве планеты работали миллионы чиновников. Оказывается, урезанные версии мнемонических интерфейсов уже вошли в повседневную жизнь. Сориентировавшись в происходящем, Стажаров мысленно проник в муниципальный портал интересующего его мегаквартала Европы, произвел поиск по базам данных и, получив необходимую информацию, ускользнул в один из локальных сегментов системы слежения. Софья жива. Метка ее импланта за последние сутки дважды попадала в поле зрения электронных стражей нулевого уровня. По собственному опыту Иван знал, что на техническом этаже мегаполиса можно выжить. Действуя грубо, но эффективно, он подключился к технической подсистеме, контролирующей перемещение сервов ввел в базу данных цифробуквенный код импланта и уже через несколько мгновений получил отклик. Сестра в этот момент находилась на территории одного из комплексов утилизации отходов. Метка импланта сканировалась уверенно, но Саманту он не увидел. Видеодатчики транслировали в рассудок Ивана панораму, разделенного на квадраты технокладбища куда свозили безнадежно испорченных сервов. «Ну где же ты, сестренка?» Датчики перефокусировались, плавно сужая угол обзора, увеличивая дальность и детализацию. Вокруг никого. Правее множеством сигнатур полыхает приземистый блок мастерских. Слева дышат жаром плавильные печи. Первое впечатление было тягостным. Ивану казалось, он попал в иной мир, на другую планету. Проеденные промышленным туманом, затронутые коррозией корпуса сервомеханизмов высились повсюду, образуя конические горы. В отдалении работали автоматические погрузчики. При помощи огромных ковшей они захватывали тонны вторичного сырья, отправляя отслужившие свое машины в переплавку. Кое-где серой аморфной массой клубились ядовитые испарения. Метка импланта медленно двигалась. Внезапно на фоне отдаленного гула послышался близкий, отчетливый лязг. Решетка, закрывающая сток, со скрежещущим звуком сдвинулась вбок. Из недр ливневой канализации показалась скорбленная фигура, одетая в грязные лохмотья. На испачканном худом лице Софьи резко выделялись глубоко запавшие воспаленные глаза. Она воровато огляделась по сторонам, прошмыгнула к ближайшей горе изувеченных сервов и принялась доламывать ветхий корпус одного из механизмов, действуя с непонятной одержимостью. «Сестренка!» — у Ивана перехватило дыхание. Острое желание подойти, поговорить с ней, толкнуло на рискованный поступок. На запястье ее правой руки, под лохмотьями одежды, он заметил поцарапанный браслет личного нанокомпа Не отключаясь от комплекса датчиков, Иван просканировал его. Кипстек находился в плачевном техническом состоянии, но встроенный мини-голограф и аудиосистема все еще могли работать. Достаточно для формирования аватара. Внезапное появление призрачной фигуры ничуть не напугало Софью. Она схватила поломанный манипулятор серва, резко отмахнулась, целя Ивану в голову. «Пошел прочь! Это мое!» «Софья, посмотри на меня!» Она вскинула взгляд и вдруг уронила железку, попятилась. «Иван? Да, да, это я, сестренка!» «Тебя нет, ты умер», — блекло ответила она. «Я жив, я вернулся!» «И где же ты был столько лет?» Ее подбородок дрогнул. «Софья, послушай, где ты был, Иван?» Она попятилась, споткнулась, упала. Но аватар Ивана, генерируемый ее кипстеком, не исчез. Лишь на секунду подернулся помехами. «У меня мало времени», — он пытался говорить спокойно, но ничего не получалось. «Софья, я жив и приеду за тобой». «Ты не настоящий», — она судорожно всхлипнула. «Просто я сейчас далеко, в антарктическом мегагороде», — голос Ивана срывался. Но утром, клянусь, я уже буду в Европе и разыщу тебя, заберу с собой. Софья сжалась, заплакала. «Не приезжай», — внезапно взмолилась она. «Почему?» — опешил Иван. «Ты мне не поможешь, только хуже сделаешь. Я чипер, Иван, я просто умру». Теперь в ее голосе сквозил ужас. «Не надо!» Меня уже ловили, пытались вылечить. Ничего не помогло. Мне было страшно и больно. Тени и пустота. Тени и пустота. Не надо, не приезжай. Ты мертвый. Так хорошо. Казалось, ее рассудок помутился, ускользнул от реальности. — Живой ты все испортишь. Сделаешь плохо. Она судорожно всхлипывала. «Я не могу без чипов! Не приезжай! Ты сделаешь мне плохо! Я не могу!» Софья, размазывая слезы и грязь на лице, отвернулась и вновь со стервенением начала доламывать серва. Судьба Ивана Стажарова складывалась сложно, но следует признать, Преодолевая испытания, он всегда действовал, исходя из личных интересов. Такие понятия, как человечество, цивилизация, лишь изредка служили фоном для размышлений, не затрагивая потаенных струн души. Он никогда не ставил перед собой глобальных задач и уж тем более не собирался их решать. Сейчас он медленно возвращался из пучины прямого нейросенсорного контакта ощущая лишь боль, дикую физическую и моральную боль. Брат и сестра, все, что у него осталось. Но Иван боролся с губительными постэффектами, искажающими рассудок. Они стали чужими, необратимо изменились. Есть ли способ вылечить их, вернуть к нормальной жизни? В горле пересохло. А что такое нормальная жизнь? Он открыл бутылку с водой, выпил все с жадностью, досуха. Новая вспышка нестерпимой головной боли заставила его пошатнуться, ухватиться за высокую спинку кресла, сесть в попытке унять резкое, граничащее с потерей сознания, головокружение. «Что со мной происходит?» Пальцы рук дрожали. Он закрыл глаза, но легче не стало. Перед внутренним взором мелькали обрывочные образы. Рассудок тонул в информационной бездне. Образ Антошки постоянно присутствовал в мыслях, искажался, принимая отталкивающие формы, словно все монстры слоя сейчас скалились ему в лицо. Их миллионы. Лиза была права лишь в одном. Инмоды никуда не исчезнут. Все, кто попал в ловушку на век останутся консервами, уже никогда не выберутся из трясины виртуальных пространств. Что такое нормальная жизнь? Какое мне дело до остальных? Я выдерну Антона и Софью в реальный мир, помогу им, найму лучших специалистов, поселюсь тут, на Земле, пока в колонии Марса не ликвидируют последствия пылевых штормов. В мысли постоянно вторгалось что-то постороннее. На запястье тонко попискивал кипстек, требуя внимания. Усилием воли он оттолкнул навязчивые фрагментированные видения, не стал отвечать на заданный самому себе вопрос. Маленький уютный домик под куполом, где-нибудь над облаками, у вершин мегаполиса. Свой замкнутый, самодостаточный, изолированный мирок. А там посмотрим. Сейчас надо думать, как перевести Софью в антарктический мегагород. Найти надежный, проверенный способ лечения от виртуальной зависимости для Антона. Иван коснулся кипстека. Назойливый сигнал исходил от программы контроля трафика. Он взглянул на количество переданных и принятых во время нейросенсорного контакта данных и невольно ужаснулся. Сотни тысяч терабайт были получены им. Примечание. По некоторым данным современных исследований, объем памяти человеческого мозга составляет приблизительно 2,5 петабайта. Но эта оценка является спорной. Конец примечания. Вот откуда дикая головная боль, ощущение непомерной, граничащей с измождением усталости. Почему так много данных? И какой же след я оставил в слое? Нужно уходить. Немедленно. Стажаров быстро собрался, благо вещей было немного. Рассудок сбоил. На восприятие реальности накладывались сумасшедшие видения. Мелькали искаженные лица людей, заключенных в инмодах. Панорамы иных миров, черн пространства, лишенного звезд. Тонкие зеленоватые пульсирующие нити, связанные в сеть. За тысячи километров от антарктического мегагорода Екатерина Римб получила неурочную экстренную сводку. Она загрузила данные в устройство импланта, бегло просмотрела их, затребовала комментарии специалистов. Странное явление всколыхнуло слой. Искусственный интеллект первая мысль неприятно обожгла. Она рассматривала графическое изображение события. На фоне электронной карты антарктического мегагорода полыхала отчетливая нейроматрица. От нее через каналы связи протянулась терабитная нить, ведущая к устройствам слежения мегаполиса Европа. Кто-то, вторгся в сеть, использовал ресурс единого цифрового пространства ради подключения к комплексу датчиков, расположенных на территории заурядного центра утилизации. Нет, это не ИИ. Искусственный рассудок действовал бы иначе, не оставляя столь явных следов. Похоже на неумелое, бесконтрольное использование технологии прямого нейросенсорного контакта. Но все наработки в этой области утрачены. Результаты экспериментов и прототипы оборудования исчезли во время нападения рейдеров на комплекс лабораторий в поясе астероидов. Она нахмурилась, затребовала немедленный анализ событий с привязкой к инциденту годичной давности. Данные продолжали поступать. Графическое изображение постепенно детализировалось. Теперь на представленной модели стало отчетливо видно, как миллионы тонких нитей, исходящих от различной аппаратуры слоя, вливаются в основной канал, передавая огромное количество бесполезных заурядных данных. Но она продолжала хмуриться. Ведь технология нейросенсорного контакта подразумевает связь в двух направлениях. Мысль скорректировала запрос, и на схеме тут же появились новые взаимосвязи. От загадочной силы, Екатерина Сергеевна пока обезличила источник вторжения, исходили данные. Часть их безвозвратно утрачена, но некоторые были автоматически записаны. Произвести анализ нейроматрицы, мысленно распорядилась она. Сведения, транслированные в сеть, на мой имплант. Перед внутренним взором Екатерины Римб сформировался ряд невзаимосвязанных изображений. Чудовище, обитающее в стылой пещере. Вид на Юпитер, видимо, с Ганимеда. Незнакомая зелено-синяя планета, покрытая белыми разводами облачности. Существо без лица, фантомная фигура, сидящая в кресле на фоне хорошо узнаваемого интерьера индивидуального убежища. Его совместно разрабатывали корпорации Genesis и rimb Кибертроник. Тонкие зеленоватые линии, прочерченные в глубинах странного, примитивного, полусферического экрана. Лицо изможденной женщины с глубоко впавшими воспаленными глазами. Явный чипер. Тут и гадать нечего. «Есть совпадение нейрограмм», — вплелся в мысли, пришедший через сеть доклад. Источник вторжения в слой идентифицирован как Иван Стажаров. Ивану становилось все хуже с каждым часом. Уходя от вероятного преследования, Он сменил три капсульные гостиницы, добрался до четвертой, успел зарегистрироваться под вымышленным именем, кое-как доковылял до арендованного инмода, когда стало совсем плохо. Мозг отказывал. Он погружался в рациональный мир обрывочных образов, почти не воспринимая реальность. Стажарову хватило сил, чтобы вползти в инмод. Автоматически началась процедура герметизации. Включились системы жизнеобеспечения. Но он уже не контролировал события. Остался один на один с подступающим безумием. Порванный в клочья мир кружил калейдоскопом образов. Некоторые мысли выкристаллизовывались на жутком фоне сумерек рассудка. «Стал ли ты человеком, Иван?» Что для тебя настоящая жизнь? Где она? Осталась в космосе, на Ганимеде? Где разница между инмодом и вилой над облаками, если ты одинок? В чем цель твоей жизни? Отгородиться от других, если не стенками инмода, не грезами виртуального существования, то деньгами и высоким социальным статусом? Он не отвечал. Мозг перегруженный противоречивой информацией, отказывался работать. Чиперство и прямой нейросенсорный контакт – две стороны одной и той же технологии. Так говорил Тимошин, Антон и Софья. Сознание еще цеплялось за их образы. Они повторили два непрожитых мной варианта судьбы. «Космос сделал меня человеком». Вернул в реальность, к жизни. Но я не могу вам помочь. Он разговаривал с искаженными лицами, возникающими в рассудке. Я не знаю выхода. Не могу разрушить слой, отменить инмоды, остановить бешеный прогресс, который, как капсула в магнитопроводе, несется в тупик. «Ты можешь и знаешь», — упрямо отвечали голоса. «Но не хочешь ничего делать. Я бессилен, отчаянно кричал он в ответ, краешком сознания понимая, что бредит, разговаривает сам с собой, с призраками, теснящимися в голове. Глупо и самонадеянно было использовать непроверенную, опасную технологию, но сожалеть поздно. Надо затаиться, переждать. Меня наверняка ищут. Иван ошибался. Его след потеряли. Меняя капсульные гостиницы, он воспользовался приобретенным на станции «Спейс-Вегас» чипом, позволяющим один раз на короткое время изменить идентификатор импланта. И теперь сотрудники службы безопасности «Римб Кибертроник» ждали, когда он снова совершит ошибку – выйдет в сеть. Сумерки сознания постепенно сгущались. Автоматика инмода поддерживала жизнь Ивана, Но аппаратура дешевых капсульных гостиниц была настроена таким образом, чтобы не создавать лишних проблем владельцам. Отчеты о состоянии здоровья постояльцев не поступали в сеть. Голоса в травмированном рассудке звучали все глуше, невнятнее, затем и вовсе затихли. Осталось лишь чувство глубочайшего отчаяния, обреченности существования. Давящее, вязкое, как будто Иван, неосознанно принимая информацию из сети, впитал атмосферу погибающей урбанизированной земли, где выхода не осталось ни у бедных, ни у богатых. Крах марсианского проекта перечеркнул миллионный судеб, убил надежды тех, кто еще не утонул в трясине слоя, пытался планировать свою жизнь, стремился вырваться из земной клоаки. Среди информации, бессознательно почерпнутой из киберпространства, Иван получил множество обрывочных данных, связанных с марсианской тематикой. Сводящие с ума голоса окончательно стихли, исчезли незнакомые лица. Теперь рассудок Стажарова блуждал среди утраченных, так и нереализованных возможностей. Словно его мозг, обработав один массив данных, перешел к следующему. На фоне бледного лика Луны медленно двигалась исполинская конструкция орбитальной верфи, состыкованная со ступицей станции Спейс-Вегас. 20 космических кораблей, сконструированных и построенных для массового переселения людей в марсианские города, образовывали гроздь. Их конструкция отличалась аскетической простотой и функциональностью. Внутреннее пространство, разделенное на палубы, наполняли криогенные камеры, грузовые отсеки и ангары для планетарной техники. Невзирая на огромные размеры кораблей, каждый был рассчитан на триста тысяч переселенцев, во время многомесячного перелета между Землей и Марсом Ими должны были управлять экипажи из семи человек. Сейчас Исполины ждали, как решится их судьба. Бушующие на Марсе пылевые шторма превратили уникальные корабли в бесполезные устройства. Из-за специфики конструкции их невозможно было приспособить для каких-то других нужд. Иван не управлял течением собственных мыслей. Он находился в состоянии полусна. Так действовали препараты, введенные системой жизнеобеспечения Инмода. Да и организм защищался от губительных чрезмерных нагрузок. Но рассудок продолжал работать вопреки всему, помимо воли, словно жил самостоятельно. Видел в обработке данных спасение, но действовал со странной избирательностью упорно складывал воедино фрагменты непонятной пока мозаики. Снимки орбитальной верфи, внутренние интерьеры палуб космических кораблей, где блики тусклого дежурного освещения косыми зигзагами ложились на бесчисленные пустующие криогенные камеры, сменялись блоками архивных новостей, повествующих о событиях которые Иван пропустил в силу известных причин. 12 марта 2209 года. Сегодня молодой ученый-астрофизик Йоган Иванов Шмидт опубликовал в Слое свою скандальную теорию гиперсферы, где связал катастрофу колониального транспорта Альфа с явлением, которое он назвал «пробоем метрики пространства». По утверждениям Иванова Шмидта, сбой в работе силовой установки и перегрузка маршевых двигателей «Альфы» привели к разрыву пространственно-временного континуума. Таким образом, как заявил молодой ученый, высока доля вероятности, что первый колониальный транспорт человечества не был разрушен, а совершил спорадический переход в иное измерение». На вопрос, мог ли кто-то из экипажа «Альфы» выжить при таком переходе, вернулся ли корабль в нормальный космос, Иванов Шмидт ответил лаконично. Все ответы дадут испытания спроектированного мной гиперсферного привода. Земное сообщество ученых отнеслось к теории молодого астрофизика с понятным скепсисом. 30 июня 2210 года. Сегодня Екатерина Римб, отвечая на выпады в адрес Римб Кибертроник, заявила, что разработанная корпорацией модель человекоподобной машины под условным названием «Хьюга» не представляет угрозы, хотя в конструкции андроида использованы искусственные нейроподобные сети. Создание человекоподобных машин – это не жест богоподобия и не очередной виток гонки технологий а разумная необходимость – результат многолетнего труда над созданием универсального механизма, который станет верным помощником человека при освоении иных миров, заявила Екатерина Римб. Я надеюсь, что после трагедии Альфы заселение Марса станет промежуточным шагом на пути к звездам, возродит доверие к колониальным проектам, которые должны перерасти в колониальную политику, особо подчеркнула она. «У нас есть все необходимое для освоения иных миров». В ходе подготовки проекта «Альфа» ведущими корпорациями Земли был сформирован пакет типовых решений для колониальных построек и их технического наполнения. Глубоко проработаны вопросы терраформинга. Создано и испытано более десяти тысяч устройств и их комплексов, предназначенных для успешного выживания человека на других планетах, их преобразование под стандарт земного эталона. 18 сентября 2211 года. Сегодня датчиками пояса астероидов зафиксированы странные аномалии, появившиеся за орбитой Плутона. Аппаратура независимых космических поселений а также специализированные комплексы локаций, расположенные в сырьевых секторах корпораций, записали серию из 18 схожих явлений, объяснение которым пока не найдено. Среди характерных признаков отмечены записи идентичных энергетических сигнатур, вслед за возникновением которых произошли сбои всех видов связи. Наблюдались технически необоснованные скачки в системах искусственной гравитации. Разум Ивана тонул в океане информации. Некоторые данные казались ему важными, значительными. Они запоминались в виде ярких образов, таких как сигнатура странных явлений, замеченных в глубоком космосе за орбитой Плутона, имя и фамилия молодого астрофизика, опубликовавшего теорию гиперсферы или отрывки некоторых заявлений Екатерины Римб. 13 января 2213 года. Сегодня состоялась беспрецедентная в новейшей истории Земли акция протеста. Миллионы человек покинули инмоды и кварткапсулы, вышли на улицы городов с требованием к всемирному правительству возобновить приостановленную программу колонизации Марса, выполнить обязательства перед людьми, желающими покинуть перенаселенную Землю. Попытка разгона демонстраций обернулась кровавой бойней, в которой принимали участие вооруженные силы Организации Объединенных Наций. Ред Новак, генеральный секретарь ООН, подал в отставку заявив, что у всемирного правительства нет способа урегулировать ситуацию, и Землю ждет новая мировая война. 18 марта 2213 года. Сегодня очередная попытка очистки марсианской атмосферы обернулась трагедией. Химические вещества, распыленные крейсером «Аполло», входящим в состав марсианской группировки флота ю привели к разрушению оранжерейного купола корпорации «Генезис». 30 квадратных километров терраформированных территорий в результате оказались во власти пылевого шторма. Погибла уникальная экосистема. По неподтвержденным пока данным, есть жертвы среди сотрудников «Генезиса». Глава Всемирного правительства Эдуард Колганов заявил, что купол не выдержал напора ураганного ветра, назвав претензии Ульриха Фитцжеральда необоснованными. Он умирал. В редкие минуты прояснения рассудка Иван ощущал себя абсолютно истощенным, прожившим тысячи жизней, побывавшим за гранью известных человеческих способностей. Он боролся, но безнадежно проигрывал схватку. Инмод дешевой капсульной гостиницы стал его последним прибежищем. Расшифровка данных с Ванкора надломила его разум, а выход в слой с использованием сырой, неотработанной технологии прямого нейросенсорного соединения убил. Ненадолго приходя в сознание, выныривая из информационной бездны, Иван ощущал себя совершенно другим человеком, но слишком поздно. Третий вариант судьбы прожит. Не став заложником слоя, выжив на Ганимеде, он пал жертвой гонки технологий, но даже это уже не имело значения. Он не хотел умирать бездарно и бессмысленно. Холодно. Кончики пальцев онемели. В тесном, замкнутом пространстве инмода едва удалось шевельнуть рукой, дотянуться до внутреннего кармана, извлечь на свет дополнительный модуль импланта и тонкий шунт. Обработка информации завершилась. Он увидел полную картину происходящего, поняв суть слов, сказанных искусственным интеллектом. «Он один на всей Земле!» Во всей Вселенной владел сейчас полной взаимосвязанной картиной событий, способных разрушить слой, отменить моды, изменить настоящее и будущее. Щелчок. Израненный рассудок Стажарова открыл сетевое соединение, влился в кибернетическое пространство Земли, пронзил его, двигаясь к единственной оставшейся цели. Прошла минута. Другая. Все плыло перед глазами. Она не могла сменить код импланта. Не могла. Для этого нет причин. Неяркая вспышка сопровождалась изнуряющей болью. Он увидел фрагмент интерьера просторного светлого помещения. Превозмогая слабость, вошел в мысленный контакт с устройством импланта другого человека. «Екатерина Сергеевна!» Его губы шевельнулись. Горячий шепот повторил произнесенную мысленно фразу: "Пожалуйста, не отключайте имплант. Нет, не нужно меня искать. Это уже не имеет смысла. Нет времени. Примите данные. Я расшифровал и осмыслил их. Катастрофа Альфа это не трагедия, а возможность." Его губы холодели. «Возможность для всех! Вы поймете!» Его голос угасал. «Больно! Поздно! Брат и сестра!» Данные продолжали поступать еще четыре с половиной минуты. Земля. Мегаполис Европа. Головной офис корпорации Римб Кибертроник. Как продвигается сделка? Екатерина Римб стояла у панорамного окна, глядя на реки огней, текущие по улицам мегагорода. «Колганов не понимает смысла наших действий и ведет себя как параноик», — ответил МакТейлор. «Неважно. Он согласился продать корабли? Да, они ведь по сути теперь никому не нужны. Борьба с марсианской пылью не дала результатов». Сделку провести срочно, чтобы не опомнился и не передумал. К завтрашнему дню все документы должны быть оформлены. Екатерина Сергеевна, могу я узнать, зачем мы покупаем грузопассажирские транспорты? Колонизация Марса теперь под вопросом, и такие капиталовложения Екатерина Римб обернулась. За последние дни она заметно сдала, осунулась. «Почти не спит», — подумал МакТейлор, выдержав ее взгляд. «Нет, информация закрыта», — отрезала она. «Узнаешь все в свое время. Ты разыскал Йогана Иванова Шмидта. Он в приемной. Пригласи». «Нет, подожди». Она села за рабочий стол. «Как стажаров?» «В коме». «У него есть шансы?» «Наши специалисты полагают «да» но пока что положение критическое. Семью разыскали? Брата и сестру. Оба в специализированной клинике корпорации. Держи меня в курсе их состояния. А теперь пригласи нашего гостя. Мне остаться? Нет, пришли андроида. Мактейлор вышел, а спустя минуту двери кабинета открылись. Сюда, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Робота, сопровождавшего Йогана Иванова Шмидта, было трудно отличить от человека. Он являлся прототипом новой модели Хьюга БД-12. Молодой астрофизик выглядел растерянным и встревоженным. Еще бы! Личное приглашение от Екатерины Римб могло означать либо головокружительный взлет, либо уничтожающее падение. Он даже не представлял, о чем пойдет речь. Йоган, несколько лет назад вы опубликовали в слое теорию гиперсферы. Екатерина Римб сразу перешла к делу. Насколько я осведомлена, вы теоретически обосновали возможность существования иного пространства-времени, где протекают физические процессы, невозможные для нашего континуума. Верно? но научное сообщество подняло меня на смех. И тем не менее, вы выложили в сеть принципиальную схему устройства гиперпривода. Да, в надежде, что кто-то заинтересуется, но, увы, ко мне не поступило ни одного предложения. Изобретение запатентовано? Йоган кивнул, все еще не понимая, зачем его пригласили в головной офис могущественной корпорации. Екатерина Римб нахмурилась. «Значит, господин Колганов, для тебя законы молчат», — с тенью неприязни подумала она. Взял открытую информацию и построил двигатель, даже не удосужившись поставить в известность автора изобретения. «Прежде чем мы перейдем к сути нашей беседы», — она пристально посмотрела на Йогана, — «я хочу сделать деловое предложение». «Римб Кибертроник выкупает патент гиперпривода, а вы получаете место ведущего специалиста по вопросам гиперсферы». Йоган буквально онемел от неожиданности. Кровь отхлынула от лица молодого астрофизика. Он сделал усилие, кивнул, даже не поинтересовавшись ценой вопроса. «Прекрасно. Пока мы беседуем, юристы подготовят все необходимые документы. «Сумма в один миллион кредитов вас устроит?» «Безусловно. Но, пожалуйста, ответьте, почему вдруг такой интерес? Теорию осмеяли?» «Все намного сложнее, Йоган. В вашем открытии на самом деле нашли рациональное зерно. Но кое-кто решил сыграть ва-банк против всех. Получить абсолютную власть над миром, над ходом дальнейшей истории цивилизации». Не понимаю. Он даже привстал от волнения. И не нужно. Екатерина Римб не поддержала тему. Это политика. А ваше призвание – заниматься наукой. Вы готовы начать работу? Безусловно. Тогда приступим. Я внимательно ознакомилась с вашей теорией, но хочу еще раз в двух словах, доступным языком, без математических формул и уравнений, услышать ее суть. Иванов Шмидт несколько секунд собирался с мыслями. «Я тысячи раз просматривал записи исчезновения Альфа. волнуясь, начал он, — «анализировал видео, изучал эволюцию сигнатур, пытался создать математическую модель явления. В результате сложных вычислений мне удалось определить». Силовая установка колониального транспорта в момент ее перегрузки в течение наносекунд генерировала сверхмощные потоки энергии. Уравнения доказывают, корабль в этот миг обладал неприемлемыми для нашего пространства энергетическими характеристиками. Это спровоцировало разрыв метрики и его отторжение в область более высоких энергий, которую я условно назвал гиперсферой. «Значит, каждый гиперпереход сравним с катастрофой?» — хмурясь уточнила Екатерина Римб. «Нет, только в случае с Альфой!» — воскликнул Йоган. «Мне удалось выделить аномальные структуры в общей энергоматрице корабля. Я предположил, что именно они спровоцировали пробой метрики пространства. Дальнейшие расчеты показали, что правильное взаимное расположение разработанных мной генераторов При наложении их сигнатур приведет к возникновению схожего явления. Я назвал его полем высокой частоты. По моему мнению, любой материальный объект, находящийся в границах поля, будет перемещен в гиперсферу. А обратный процесс возможен? На практике это пока не доказано, признался Йоган. Но я спроектировал второй контур генераторов, создающих поле с противоположными характеристиками, тут же добавил он. Условно я назвал эту часть гиперпривода генератором низкой частоты. Его включение должно привести к обратному переходу — отторжению объекта в область трехмерного космоса. Хотя сразу замечу — Аналогичное явление может возникнуть при истощении бортовых накопителей. Корабль, лишившийся энергии, будет отторгнут в наш континуум? Верно, так говорят расчеты. А что, по-твоему, представляет собой гиперсфера? Предположительно, пространство гиперсферы является носителем гравитационных взаимосвязей. Но без создания прототипа гиперпривода «Без накопления данных испытательных полетов я не могу ничего утверждать наверняка», – развел руками Йоган. «А если я представлю некоторые документальные данные?» «Откуда? Как они получены?» – молодой ученый побледнел. «За них отданы жизни», – не вдаваясь в подробности, – ответила Екатерина Римб. «Жизни очень хороших, достойных людей. Вот». Она передала Йогуну микрочип. «Хьюга вас проводит». Она сделала знак андроиду. «Ознакомьтесь, пожалуйста, с содержимым. Отнеситесь к информации со всей серьезностью. Я жду предварительных выводов или хотя бы комментариев к утру». В каждом ее нетерпящем возражении слове чувствовалась не только железная деловая хватка, но и какой-то непонятный молодому ученому надрыв. В подлинности информации можете не сомневаться. В душе Екатерины Римб шла ожесточенная борьба. Она прожила трудную жизнь, прощалась с мечтой о звездах и возрождала ее из пепелища рухнувших замыслов терпела неудачи и одерживала победы. Ее воля управляла крупнейшей корпорацией Солнечной системы. Может, с той памятной беседы в ресторане она не сильно изменилась внешне, но ежедневная борьба постепенно ожесточила ее. Все чаще Екатерина Сергеевна Римб предпочитала общество человекоподобных машин общению с людьми все реже появлялась на встречах сильных мира сего. Все глуше, отдаленнее становилась мечта, пока три судьбы не вторглись в ее жизнь, напомнив о многих утраченных целях и ценностях, ранив глубоко, насколько это вообще возможно. Иван, Антон и Софья Стажарова. Они стали ее рубиконом, водами темной реки на другом берегу которой клубилась мгла неизвестного будущего. Многое она увидела в ином свете их глазами. Слой медленно, но неотвратимо пожирал человечество. Миллиарды людей, законсервированных в инмодах, уже не выдерживали встреч с реальным миром. Что же говорить о космосе, о выживании в условиях иных, враждебных человеку миров. Но если не космос, то кто или что сделал из Ивана Стажарова мужчину? Иван едва не погиб. Его жизнь и сейчас висит на волоске. Он пал жертвой безудержной гонки технологий, но в последние минуты все же нашел силы для главного в жизни поступка. Успел и смог подумать о миллиардах других людей. Теперь его мысли вплетались в нить тревожных размышлений Екатерины Римб. «Имею ли я право принять единоличное решение? Смогу ли жить с чувством неизвестности, не зная судьбы тех, кто отправится к иным мирам? Пойдут ли люди за новые и во многом чуждые им идеи? Существовал и иной вариант — оставить все как есть» заняться исследованиями, испытаниями. Но когда будет получен внятный результат, останется ли на земле хоть кто-то, способный выйти из скорлупы инмода, покинуть тлен слоя, поднять голову, взглянуть на звезды? Судьбы семьи Стажаровых кричали «нет!» Пройдет еще 10-15 лет, и процесс массовой деградации станет необратимым. Сегодня еще есть те, кто хочет покинуть землю, кто готов к борьбе, но не имеет возможности реализовать себя. Завтра они уйдут в слой и постепенно забудутся там, утонут в грезах, как в грязи, захлебнутся и пойдут на дно. Решать нужно сегодня. Ее мысль прервал тоновый сигнал. «Войдите!» — она обернулась. На пороге кабинета стоял Йоган Иванов Шмидт. Присаживайся, Екатерина Сергеевна. Я проанализировал данные по существу, без эмоций и лишних вопросов. Что ты смог понять из записей? Подтвердились некоторые мои догадки. Он включил кипстек. Вот, взгляните. Он указал на изображение полусферы внутри которой была видна сеть тонких зеленоватых линий. Это одно из устройств, которые я спроектировал в комплексе с гиперприводом. Что означают линии? Прибор реагирует на мощные источники тяготения. Как я и предполагал, в пространстве гиперсферы в виде силовых линий отображены наиболее сильные гравитационные воздействия между объектами трехмерного континуума, «Получается, что гиперсферная навигация принципиально возможна?» сделала мгновенный и безошибочный вывод Екатерина Римб. «Да, если корабль будет следовать по показаниям масс-детектора вдоль линии, отображающей текущее наикратчайшее расстояние между двумя звездными системами», — кивнув, подтвердил Йоган. «Это был шанс. Последнее ключевое звено» которого так не хватало Екатерине Римп в цепи нелегких размышлений. Йоган продолжал подробно излагать теоретические обоснования, а она мысленно ухватилась за саму возможность и пошла дальше, оценивая информацию, полученную от Ивана Стажарова. Следуя вдоль курсовых линий, образующих сложную сеть, Ванкор посетил десять звездных систем. В некоторых он побывал дважды, где обнаружил семь планет, обладающих кислорода, содержащей атмосферой. Вне сомнения, курс разведывательного корабля представлял собой серию слепых рывков. Невозможно как-то отличить одну навигационную линию гиперсферы от другой. Нет надежного способа узнать, к какой именно звездной системе ведет курсовая нить. Таким образом, при слепом рывке существует примерно 70% вероятности, что космический корабль, выйдя в трехмерный континуум, сумеет отыскать планету, пригодную для жизни человека. Екатерина Римб замерла в глубочайшей задумчивости, не замечая, как прототип андроида серии Хьюго внимательно следит за пояснениями Йогана Иванова Шмидта изредка поглядывая на графики, схемы и уравнения, возникающие в объеме голографического монитора. «Люди никогда не решатся на мирзвездные перелеты при таком процентном соотношении», — думала она. «Они не пойдут ни вслед за корпорацией, ни за всемирным правительством, не испытывая к нам никакого доверия». Выход ей виделся только один — каким бы жестоким, циничным он не показался на первый взгляд. Она стряхнула оцепенение нелегких мыслей, решительно повернулась, спросила. «Йоган, сколько времени потребуется на изготовление и монтаж одного гиперпривода?» «Думаю, месяцев шесть-семь. А разве у вас есть корабли? Неужели уже существует колониальная программа?» – недоверчиво спросил он. «Разве найдутся безумцы, которые пойдут на риск слепого рывка через иное пространство и время?» «Корабли есть. Двадцать готовых к загрузке колониальных транспортов». Екатерина Римб не отвела взгляд, твердо добавила. «Все остальное оставь на моей совести. Я знаю, как будет правильно поступить». Земля. 2214 год. Мегаполис Россия. Два уровня облачности делили город на три неравные части. Внизу, в границах промышленного тумана, простиралось бескрайнее царство техносферы, образующее сплошной панцирь коммуникаций. Совсем иная картина открывалась взгляду выше клубящегося марева отравленных испарений. Здания, поднимающиеся над отметкой 500 метров относительно уровня Мирового океана, казалось, вырастают из желтовато-серой мглы и тяжело карабкаются к низким свинцовым небесам огромными уступами мегакварталов. Огибая жилые комплексы, вились спирали межуровневых серпантинов, похожие на серые окаменевшие лианы, мертвой хваткой вцепившиеся в стены зданий. На высоте в километр над вторым слоем облаков архитектуру в верхней части мегаполиса формировали огромные стеклобетонные площадки, где под прозрачными куполами виднелась зелень парков и располагались отдельно стоящие дома наиболее состоятельных граждан Земли. Внизу царил ад для миллиардов, а наверху простирался искусственно созданный рай для небогатого числа избранных. Три пространства мегагорода разнились во всем, словно понятие «высота» стало не только физической величиной, но и грандиозной отметкой социума. На самом деле бедных и богатых, амбициозных и апатичных объединял слой, где царили грезы, не имеющие ничего общего с реальностью. Земля умирала медленно, долго, безысходно. Лишь на средних городских уровнях царила тяжелая, но настоящая, не связанная с киберпространством жизнь. Именно тут была сосредоточена активная часть населения – занятые в реальных секторах экономики. Быт обитателей кварт капсул был труден, во многом однообразен. По статистике лишь единицам удавалось вырваться отсюда в заоблачные замки, а миллионам постоянно угрожали выбросы промышленного тумана, поднимающиеся с каждым годом все выше. Еще недавно марсианский проект служил для этих людей надежды на лучшее а после его краха во всех мегаполисах земли царили мрачные взрывоопасные настроения многие не выдерживали сходили с дистанции попадали в ин моды и их тут же поглощал ненасытный слой впрочем если присмотреться к ослепительным росчеркам рекламы которую с недавних пор чертили тонкие лазерные лучи на угрюмом экране облаков то можно было понять у обитателей средних городских уровней появился еще один способ обрести иную жизнь — вырваться из сумеречных безысходных будней. Над кипящим от людской суеты многомиллиардным средним городом феерия лазерных лучей рисовала объемные пейзажи райских планет, на орбитах которых, по утверждению рекламодателей, побывал Ванкор. Первый гиперсферный корабль-разведчик. Рядом с призрачными панорамами далеких миров давалась и более конкретная информация. На данный момент 10 фирм-отправителей предлагали свои услуги любому, кто пожелает покинуть перенаселенную прародину в поисках своей земли обетованной. 10 транспортов, оборудованных внепространственными двигателями, оснащенных лучшими образцами колониальной техники, ждали своих пассажиров. Девять из них расположились на орбитах между Землей и Луной, а непосредственно под загрузкой, состыкованной со станцией Спейс-Вегас, в данный момент находился колониальный транспорт Кривич. Далее по списку следовали Кассиопея и Нобель. Названия остальных семи кораблей пока что не афишировались, Их очередь на рекламу придет лишь после старта перечисленных космических левиафанов, каждый из которых готов был унести к звездам до 300 тысяч погруженных в криогенный сон колонистов. Звезды, которых не увидишь с поверхности, отравленной промышленными выбросами Земли, казались далекими и такими же нереальными, как нарисованные лазером пейзажи обращающихся вокруг них планет. То, что автоматическому кораблю-разведчику удалось совершить серию внепространственных прыжков, исследовать при помощи зондов некоторые из рекламируемых миров и в конечном итоге вернуться в Солнечную систему, являлось скорее удачей, чем осознанно выполняемым целенаправленным маршрутом. Но об этом скромно умалчивали, внедряя в сознание миллиардов людей совершенно иные мысли. Благодаря теории гиперсферы, опубликованной ученым-астрофизиком Йоганом Ивановым Шмидтом, звезды стали доступны любому, кто пожелает отправиться к ним. Вот основной аспект, на который делался упор в рекламной кампании фирм выкупивших огромные колониальные транспорты после краха марсианского проекта. Если смотреть снизу вверх, например, из окна кварткапсулы, то в сравнении с мертвым, серым, урбанизированным пространством предложение покинуть Землю не казалось таким уж безумным и обманчивым. Надежда умирает последней. Она — соломинка, за которую невольно цеплялся разум любого человека, то хоть раз поднимал взгляд к свинцово-серым небесам, где заманчиво сияли стоп-кадры, выхваченные аппаратурой Ванкора из реальности иных, расположенных за десятки световых лет от Земли миров. И лишь узкий круг посвященных знал, что открытая Йоганом Ивановым Шмидтом аномалия космоса еще совершенно не изучена. Она таит в себе не только возможность преодолеть барьер скорости света, но и тысячи неизведанных опасностей. Законы гиперсферной навигации только предстояло открыть, и делать это придется экипажам тех самых колониальных транспортов, реклама которых шла по всем информационным каналам планеты. «Каждая силовая линия аномалии космоса ведет к реально существующему физическому объекту звездной величины», постулировала теория гиперсферы. Но возможно ли жизнь на том конце слепого рывка через пространственно-временную аномалию? Реклама утверждала «Да, возможно». С людей брали деньги – заботливо укладывали новоиспеченных колонистов в камеры низкотемпературного сна, затем колониальные транспорты буксировали за орбиту Плутона, откуда они стартовали, иногда по нескольку кораблей в месяц. Так началась эпоха Великого Исхода, исторгнувшая в неизвестность сотни миллионов человек. За пятьдесят с лишним лет ни один корабль не вернулся на Землю, И спустя полвека колониальный бум ослабел, а затем и вовсе сошел на нет. О судьбе транспортов невозвращенцев оставалось только гадать, как и о том, кто же на самом деле стоял за действиями фирм-отправителей.